Глава 12. Специалист по доставке. Появились просветы между деревьев. С трудом различались, скорее угадывались. Сосвещением свещением в поселке не очень. На центральных улицах не всегда фонари работают, а уж здесь, на окраине, всегда темно, хоть глаз выколи. На дорогу тварь не пустила, медленно двигались вместе среди последних рядов деревьев. Федор больше под ноги смотрел, но не получалось шарить глазами по перспективе, выискивая кого-то другого. И голову вскинул, только когда лапа в очередной раз вцепилась в плечо. Федор чуть не взвыл. Там же места живого не осталось, все исполосовано когтями. Взгляд метнулся вдоль по дороге, наткнулся на человеческий силуэт. все таки принесло кого-то». «Не повезло ему. Прохожий тоже двигался медленно и весьма неуверенно, но не прихрамывая, а пошатываясь. Тоже раненый? Нет, пьяный, в усмерть». От неудачно подобранного слова Федора передёрнуло. «Или это провидение подсказало? То самое, которое привело Горемыку сюда и сейчас». «Значит, не случайно, значит, так тому и быть». Тело опять отказывалось слушаться, ноги свинцом налились, но возле самого уха раздалось, не возражений. «Заведи его в лес, лучше подальше». «А если не получится, если он не пойдет, уж постарайся ради себя». И ничего не оставалось, как шагнуть на дорогу, направиться к маячившему впереди человеку. Медленно, очень медленно. Но теперь нет и двадцати минут, две-три от силы. Может, сейчас попробовать убежать? Дело же сделано, замена нашлась. Что, тварь теперь сама не справится? Справится. А потом, насытившись, наберется сил и... Придет, притащится, отыщет, прорычит, теперь твоя очередь. А этому Пьянчуге все равно не жить. Федор прекрасно различает в тревожной тишине ночи доносящееся со стороны деревьев тихое шуршание крадущихся шагов. Он на прохожего рассмотрел как следует. Ага, знакомый, известный в поселке Алкаш. Не работает. Кому такой нужен? Живет на средства старенькой мамаши, еще и бьет ее. Еле идет, смердит перегаром, рожа помятая, припухшая, нижняя губа оттопырена, по подбородку стекает слюна. Рубаха засаленная в грязных пятнах, застегнута всего на одну пуговицу, и то неправильно. Одна пола заправлена в штаны, другая висит свободно. «Да чего же вид омерзительный?» «Туда ему и дорога, впасть чудовищному зверю. Сгинет, так люди только обрадуются, вздохнут с облегчением». «Петрович, ты куда идешь? Дом-то в другой стороне. Заблудился, что ли?» «О, Федьк!» — слюнявые губы Петровича торопливо расплылись в радостную идиотскую улыбку. А вот язык слушался плохо, и слова с трудом получались, не хотели складываться в стройные фразы. «А я... то я и думаю, куда не туда?» «Давай отведу», — предложил Федор, а самого едва не стошнило от брезгливости и от понимания «куда». Петрович навалился, вцепился в руку. Федор, борясь с сильным желанием поскорее отпихнуть пропойцу прочь от себя, развернул его, повел в обратную сторону, к дорожке, уходящей в лес. Петрович послушно тащился в нужном направлении. Ноги заплетаются, глаза сонно полуприкрыты, разум отключен, и только в самых зарослях запоздало опомнился и поинтересовался. «Федьк!» «А куда это мы?» «Хорошо, что не раньше, а тут нормально. От дороги на приличном расстоянии никто не увидит и не услышит». «Сюда!» – коротко бросил Федор, отстранился от Петровича. Тот озадачился, даже протрезвел немного. «Как сюда? Лес же!» «Ну да, лес!» – не стал возражать Федор. Ты тут постой, а я сейчас. Сейчас уберется подальше, не собирается он смотреть, как это случится. Торопливо шагнул прочь сначала задом, потом развернулся, стараясь не смотреть по сторонам, но краем взгляда все-таки засек зеленые огоньки глаз. Скорее устремился в сторону поселка но успел услышать и очередное недоумённое фетик и тихое рычание издавленный вопль хотел зажать уши но соображал плохо зажмурил глаза и сразу запнулся полетел рыбкой пробороздил локтями коленями подбородком плотно утрамбованную землю тропинки какое-то время лежал оглушённый почти ничего не чувствуя. В ушах стоял тонкий звон, словно комар пищал ровно, занудливо, без остановки. Потом звук разорвался на отдельные фрагменты и постепенно оформился в нарастающее шарканье тяжелых шагов. Кто-то подошел, остановился рядом. «Может, Петрович? Может, ничего с ним не случилось?» А Федору всего лишь привиделось. Упал, ударился башкой, отключился. Вот и пригрезилось. Беспамятство обернулось кошмаром. Теперь очнулся и... Не забудь, через неделю... Раздалось над головой раскатистое рычание, и на шею упала тяжелая горячая капля. Федор не шелохнулся. И только когда шаги начали удаляться, приподнял руку, попытался стереть шеи. Он прекрасно осознавал, что густое и липкое только размазалось по пальцам. Федор сел, ухватил подол рубашки, хотел очистить им руку, но почти сразу испуганно отдернул ее. В мыслях вспыхнула. Если Петровича начнут искать, а у Федора его кровь останется на одежде. Придёт домой тогда и смоет, как следует. Домой. Да, домой. Скорее. И желательно незаметно. Чтоб потом никто не мог сказать, будто Федор бродил ночью возле леса. И новая вспышка. Через неделю. Ну уж нет, он все таки выпутался и теперь к этому краю поселка не приблизится, из дома не высунется без надобности и даже мысли о случившемся отгонит, похоронит в дальних уголках памяти. Только не получилось отогнать. Так и вздрагивал от каждого неожиданного звука, шарахался от любой тени, И ни на минуту не покидала ощущение пристального взгляда, сопровождавшее всегда и везде, хотя знал, знал прекрасно, что в поселок тварь не сунется, особенно днем. Лишь немного успокаивали мысли: может, она все-таки сдохла, или наоборот восстановила силы и отвалила. Неделя неумолимо вычеркивала пролетающие дни. А в заключении по поселку пролетела жутковатая новость, показавшаяся особенно значительной на фоне недавнего бесследного исчезновения человека. На окраине нашли труп собаки. Собака была бездомная старая. Обычно свободно болталась по поселку, но чаще спала где попала под чужим забором возле магазина под кустами в сквере. А тут она валялась прямо посреди дороги с безжалостно разодранным горлом. Никаких волков и других хищников в лесах рядом с поселком давно не водилось. Да и местные псы вряд ли могли внезапно ополчиться до такой степени на давно знакомого Барбоса. Тогда кто? Только Федор точно знал, кто и почему. «Надо поскорее убраться из поселка, сбежать. Но куда? Нигде его не ждут. Только, только в лесу с очередной добычей». Ведь никто не расстроился, что Петрович пропал. Действительно вздохнули облегченно. Даже его мамаша хоть и всплакнула для порядка. Но и без него отбросов в поселке осталось много. не мусора человеческих. А тварь ведь обещала убраться, когда залечит раны. Очередного алкаша обмануть просто. Напоить, а дальше он послушно пойдет, куда велено. Или просто предложить, а давай сообразим на двоих, и чтоб никто не мешал, уединимся в лесочке, в развалинах, и фиг с ним, что дело к ночи. Не дети же малые, чтобы темноты бояться». Но после того, как пропало несколько человек, даже те, кто мозги давно пропил, насторожились. Отказывались куда-то идти, особенно в лес, далеко от поселка. Федор утешал себя. Он ведь не виноват, что не получается. Может и тварь поймет, свалит отсюда. Неужели не насытилась еще? Нет, не насытилась. И опять предупредила, что ждет с нетерпением. Не побоялась даже проникнуть в поселок, ворваться прямо в дом. Для начала в первый попавшийся, а потом... Вот и догрызала бы мужика, раз уж добралась, раз силы вернулись. Так нет, всего лишь ранила да напугала. Намекнула Федору, что он следующий на очереди если обещание не станет выполнять. А как? Никого ж теперь в лес не затащишь. Тут словно специально попалась девушка, незнакомая. Сидела в центральном сквере поселка на краю давно не работающего фонтана. Волосы светло-русые, не длинные, но и не слишком короткие. Глаза большие и тоже вроде бы светлые, скучающие. Широкая горловина футболки сползла с одной стороны, открывая взгляду тонкую белую лямку бюстгальтера и худенькое плечо, округлое, но все равно острое, похожее на верхушку сложенного ангельского крыла. Федор подошел, заговорил. В первую очередь выяснил, что приезжая и что знакомых в поселке у нее нет. «Жалко ее, конечно. Девушка очень даже ничего такая. Миленькая. Только едва заметный след от фингала под глазом. Дралась, что ли? Может, тогда и не настолько и хорошая, как показалось на первый взгляд? Пошла за Федором послушно, как овечка. Еще и дура полная». Парень ее подальше от поселка в лес уводит, а она и не возражает. Так чего ее жалеть, идиотку? Сама виновата, сама вляпалась. Довел до развалин, пока она глазами хлопала до да головой вертела, смылся потихоньку, спрятался за каменной стеной, потому что давно уже слышал сопровождающие их осторожные звериные шаги. И мелькание двух зеленых огоньков среди деревьев успел заметить. Она, как все, начала спрашивать удивленно: «Федь, ты где?» «В Караганде». Хотел, как обычно, убежать быстрее, а не получилось. Прошёл всего несколько шагов, и тут кто-то сильный набросился сзади, обхватил голову, ладонью зажал рот. Федор испуганно дернулся, но тут же в горло впилось острое и холодное, а возле уха прошелестело чуть слышно и почти ласково. «Спокойно!» «И еще, «Заорёшь, перережу горло, у меня не заржавеет!» Убедительный голос, плюс нож, воткнувшийся в шею. Федор сразу поверил а чужая ладонь отлипла от лица, ухватила за шкирку. «Теперь идем только тихо и без фокусов». Клинок отодвинулся от горла, но многозначительно поблескивал перед глазами, и Федор не стал сопротивляться, потопал послушно невинным жертвенным агнцем. «Назад, каменный, полуразвалившийся стене» но не остановились возле нее, по стертым щербатым ступеням полезли вверх, поднялись на пару этажей, вышли на площадку, осторожно приблизились к широкому арочному проему, обрывающемуся в никуда. Федор не хотел смотреть вниз, против воли получилось, сразу разглядел и девчонку, и наступающую на нее тварь. Та не торопилась, вожделенно тянула момент. «Теперь она оправилась, теперь от нее не убежишь». Но девчонка и не пыталась убегать, от страха не могла сдвинуться с места. Глаза не просто большие, огромные, рот приоткрыт и перекошен. Федор никогда еще не видел, как это происходит. «А сейчас, значит, увидит?» Тварь как раз оказалась точно под арочным проемом, когда Федор ощутил сильный толчок в спину, взмахнул руками, но не сумел ни за что ухватиться. Рухнул вниз прямиком на темную напряженную спину.